Глава 21. Ехали долго. Возможно, тыра специально питыала хотела подстраховаться, запутать меня, но, думаю, вряд ли. Я совершенно не знал местности, поэтому никоим образом не мог предположить, где мы едем. Вероятнее всего, что причастных располагался далеко, где-нибудь за городом, потому на дорогу к нему и ушло столько времени. Когда трицикл остановился и мы вышли, я обратил внимание на окружавшую нас тишину, что еще больше убедило в догадке о загородном расположении штаба. Но стоило немного пройти, и я понял, что тишина, если можно так выразиться, имела неприродное происхождение. Шаги звучали гулко, словно мы находились в большом пустом помещении, например, в ангаре. К тому же и пахло здесь вовсе не свежим уличным воздухом, а пыльным бетоном, железом, чем-то техническим. Раздался мужской голос, кто-то приветствовал Теру. Она положила мне на плечо руку, мы остановились. Потом что-то пискнуло, щелкнуло, и она легонько подтолкнула меня, призывая идти дальше. Затем был лифт. По моим ощущениям, мы опускались». После этого шли, вероятно, узкими коридорами, не слышались отзвуки наших шагов, а воздух был спёртым, как будто густым, словно его сжимали потолок и стены. Так и подзуживало вытянуть руку, чтобы проверить догадку. Но мне подумалось, что в глазах Теры это будет ребячеством. А возможно, за нами наблюдали и через камеры, не хотелось сразу создавать имидж легкомысленного человека. Мы останавливались ещё дважды. Теру снова приветствовали, опять пищали контрольные сканеры, щелкали дверные запоры, и мы двигались дальше. В очередной раз вошли туда, где мне даже с завязанными глазами стало понятно, это и есть сердце секретного бункера. Помещение вновь ощущалось большим, слышалось гудение множества устройств, пахло озоном, и сам воздух был наэлектризован настолько, что зашевелились волоски на руках. Здесь Тера взяла мою ладонь и повела за собой. Это и то еще, что шли мы теперь куда медленнее, позволило предположить, что лаборатория, а что же еще, весьма плотно заставлена оборудованием. Как это должно быть интересно, думал я, ведь это же настоящая фантастика наяву. Я очень надеялся, что именно здесь мне снимут повязку, и я смогу оглядеться и удовлетворить любопытство не тут-то было. Мы снова куда-то зашли, на сей раз без щелчков и писка, и сразу же стихло гудение, а запахи стали скорее офисными. Сантехника, пластик, бумага, едва уловимые нотки кофе. Здесь мне и развязали глаза. Отвыкший от света я долго моргал, а когда Тера сунула платок и я вытер слезы, увидел действительно почти обычный офис. Если не обращать внимания на отсутствие окон и на то, что вместо компьютерных мониторов над столами висели голограммы. Точнее, это было нечто среднее между рабочим офисом и кабинетом начальника, поскольку кроме стоящих вдоль стен столов, с такими же, как у нас, креслами на колесиках, здесь красовался и большой массивный стол, которому традиционно в виде ножки буквы «Т» было приставлено еще несколько столов, за которыми сидели сейчас четверо. Двое в розовых ярких халатах и двое в коричневых, разумеется, жеванно-мятых костюмах. За поперечным столом восседал пятый, широкоплечий мужчина с грубо вылепленным лицом и наполовину седыми кустистыми бровями. Волосы закрывал светло-бежевый берет, но выбившиеся из-под него несколько витых русых прядей тоже были изрядно приправлены сединой. К моему удивлению, одет он был в кремовый и абсолютно привычного мне покроя пиджак, без малейших признаков жеванности. Впрочем, когда он встал и вышел из-за стола, меня ждало разочарование. Его брюки напоминали две гофрированные трубы салатного цвета. Он подошел и, сложив на груди руки, принялся разглядывать меня, как музейный экспонат. Четверо других делали это тоже, но с мест не поднялись — Я понимал, что выгляжу нелепо, в перепачканном халате, небритый, с растрепанной прической. Ну так каково приглашение, таковое явление. И я тоже сложил на груди руки. Тот, что в берете, криво усмехнулся и произнес. «Василий Горин? Мы бы хотели с вами побеседовать. И тут мне, то ли от волнения, то ли от необычности происходящего, а может, от столь теплого приема или от всего этого вместе, что называется «шлия». Под хвост попало. «А кто такие мы, меня и волновать не должно, правда? Слишком много чести». Сидящие за столом возмущенно зашептались, прожигая меня взглядами, но человек в кремовом пиджаке вытянул в их сторону руку, а потом прижал ее к груди. «Простите». «Мы несколько взволнованы последними новостями, поэтому, так сказать... В общем, позвольте представиться. Арт-порох». «Неформальный лидер нашего... движения». «А чего же неформальный, Арт?» — послушалась из-за стола. «Вполне себе настоящие лидеры есть». «Это не суть». Отмахнулся тот. «Представьтесь нашему гостю и начнем. Времени терпит». Сидящая за столом четверка назвала свои имена, но я, признаться, запомнил только одно. «Булькряк». И то лишь из-за его благозвучности. Меня больше интересовал сам предводитель причастных, Арт Порох. Теперь я был стопроцентно уверен, что это не двойник Аниного отца, дяди Саши. И внешне, и по манере общения это были абсолютно разные люди. Что доказывало мою недавнюю мысль, двойники Альфа и Бета явление частое, но не глобальное. А возможно и не столь даже частое, просто мне так везет на них нарываться. Теперь стало понятна и непохожесть Анны и Луалы, вернее сказать, не идентичность поскольку, похоже, то девушки были все равно весьма сильно. В каком-то смысле они приходились друг другу единоутробными сестрами. Мои генеалогические размышления были прерваны Ардом. Он протянул руку к одному из свободных кресел. — Присаживайтесь, Василий. Пока я садился, он тоже успел вернуться на место. Положил локти на стол и, подавшись вперед, устремил из-под кустистых бровей осуждающий взгляд. Да-да, его взгляд выглядел именно осуждающим, что подтвердили и брошенные следом слова. Двойка решила напасть на нас. Говоря откровенно, я обалдел. И собрался уже с возмущением отринуть это нелепое обвинение, но вовремя вспомнил о предупреждении Терры. Оглянувшись, словно ища поддержки, я глубоко вдохнул и, стараясь оставаться спокойным, сказал «Не понимаю, о чем вы говорите. Поясните, пожалуйста». «Да что там объяснять?» — выкрикнул один из четверки. «Агрессивная разведка? Нападение на детей? Это, по-вашему, мирные действия?» — не понимает он. «Тихо!» — хлопнул по столу Арт и снова посмотрел на меня. «Я имею в виду именно это. Вашего дрона, который атаковал ребенка». «Девочка в коме». «Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп». Почувствовал я нереальность происходящего. «Может, я все-таки замерзаю в лесу и вижу все это в предсмертном бреду? Какой дрон? Какая девочка? И при тут вообще я?» С места подскочил единственный, чьи имя я запомнил, Булькряк. «Да при том, что твои! Хватит!» Снова врезал по столу арт. «Понимаю, всех переполняют эмоции. Но мы же не на лавочной площади». «Давайте говорить только по существу, и действительно, какое мы имеем право судить нашего гостя? Лично он вряд ли к этому причастен. Собственно, это... легко узнать». Порох опять перевел на меня взгляд и четким ровным голосом спросил. «Вы что-нибудь знаете о черном дроне, появившемся на единице три часа назад?» «Ага, решили задействовать детектор лжи. Что ж, это даже на руку». Я откашивался и также ровно и четко произнес «нет». На столах напротив каждого из моих собеседников замерцали разноцветные голографические облачка. Сидящие уставились в них с таким интересом, словно там транслировали футбол. Полуфинал чемпионата Европы, как минимум. Интересно, а есть в альтернативном мире футбол? И сама Европа, кстати. «Не знает». «Он правда не знает», — заговорили за столом. «Но это еще не значит, что дрон не с двойки», — громко сказал кто-то. «Согласен», — кивнул Арт и снова посмотрел на меня. «Что вы на меня все смотрите?» — не выдержал я. «Вы хотя бы объясните толком, что за дрон? Что он сделал с девочкой? Причем тут мой мир?» За столом явно собирались опять пошуметь. Но Арт Порох оказался проворнее. Он резко взмахнул рукой и сказал «Всем молчать!» Я введу Василия в курс дела. После этого он вышел из-за стола и, заложив руки за спину, принялся расхаживать взад-вперед по кабинету. «Так вот...» Чуть больше трех часов назад на окраине города из ниоткуда возник черный летающий дрон. Свидетелями стали три человека. Мужчина, женщина и девочка 12 лет. Ближе всех к дрону оказалась девочка. Он приблизился к ней и атаковал. Девочка, лишившись чувств, упала. Дрон исчез, растворился в воздухе. Женщина от увиденного потеряла сознание. Мужчина вызвал спасателей. Женщину быстро привели в чувство, девочку госпитализировали. В себя она так и не пришла. Медики не отходят от нее ни на шаг. «И это все?» — спросил я, когда Арт замолчал. «Разве этого мало?» «Смотря для чего?» «Самое главное, чего я не понял, так это откуда у вас такая уверенность, что этот дрон, если он вообще был, из моего мира?» «Что значит, если он вообще был?» — подпрыгнул Булькряк. «Ну, знаете ли, ничего я не знаю». Начиная не на шутку злиться, оборвал его я. «И уже об этом говорил? А то, что вы рассказали страшную сказочку про черного дрона, так у нас в детских садах малышня друг друга и не такими страшилками пугает. Черный дрон напал на девочку. Чушь какая-то. Имеются свидетели. Да что вы говорите, полтора человека? Подозрительный мужик и бессознательная женщина. Просто круть». «Почему это он подозрительный?» «Да потому что все могло выглядеть так. Озабоченный педофил напал в глухом переулке. Это же на окраине было. Так вот, этот пакостник высадил в глухом переулке одинокую девочку и напал на нее. Но довести грязное дело до конца ему помешала не кстати возникшая тетка. Ей он хорошенько пригрозил, выдумал сказку про дрона и велел слово в слово всем повторять. А девочку жалко, я не спорю». «Но ведь есть записи!» – завопили все в один голос. «У вас что, на каждом углу камеры?» «Даже на пустынных окраинах?» «Конечно же нет!» – раздраженно поморщился порох. «Но связник может передавать и визуальную информацию. То, что видит носитель. И, разумеется, только по его воле. Впрочем, насчет последнего существуют определенные сомнения, но это уже другая тема. В данном случае мужчина передал увиденное органам правопорядка». К сожалению, снимать он начал не сразу. Вероятно, растерялся. Ну и качество записи оставляет желать лучшего. Все же передача видео для встроенных связняков далеко не основная функция. Передо мной на столе вдруг словно распустился цветок, я даже слегка отпрянул. Это было голографическое видео. Несмотря на объемность его, качество и впрямь оказалось ужасным. Крупнопиксельным, нерезким, дерганным. Вот мелькнуло что-то черное... Потом здание, кусок неба, высоченный столб, снова нечто черное, зависшее напротив человека в зеленой куртке и красных штанах. Непонятно, даже жеванных или нет, настолько плохое изображение. Лица человека не видно из-за этого черного пятна, зато слышен голос девичий крик. Девушка вскидывает руки, будто собирается оттолкнуть черную штуковину, но тут же их безвольно роняет и падает сама. И ещё один вскрик, голос тоже женский, но взрослый. Изображение плывёт, дёргается, видно лежащее на земле тело. Одежда, жёлтая с белым, больше ничего не разобрать. Вновь мелькают здания, слышится учащённое дыхание. Вероятно, самого носителя связняка приближается лежащая без движения фигурка девушки. Затем носитель начинает крутить головой, ищет, видимо, дрона. В основном видно только небо и крыши домов мелькнула чёрное пятнышко. На нём фиксируется взгляд, но что-либо разобрать всё равно сложно. Понятно лишь, что предмет имеет продолговато-округлую форму, нечто вроде дыни. Вот он пропадает снова и теперь уже совсем. Ещё пару-тройку секунд мелькают на фоне облаков крыши, и голограмма гаснет. «Круто!» — сказал я. «Действительно, дрон с альфы, кто бы мог сомневаться. На нём же это и написано. Русским по-зелёному». Все пятеро, включая Арда, тут же запустили видео и с такими лицами уставились на распустившиеся возле каждого голограммы, словно я посулил им увидеть «Скрижали Господни».